Парентификация из поколения в поколение. Если в детстве человек был вынужден слишком много отдавать, а его помощь принимали как должное, он будет пытаться взыскать этот долг с партнера и детей. Недополучившие заботы от родителей склонны требовать ее от партнера или даже от своих детей, хотя и неосознанно. Таким образом, парентификация передается из поколения в поколение. Вот несколько фраз, которые указывают на то, что ребенок слишком много заботится о родителях. «Я ничего не сказал, не сказала, потому что это тебя расстроило бы, а тебе и так грустно. Придя домой после школы, я всегда сразу ухожу к себе в комнату делать домашнее задание. У мамы с папой и так полно забот с моим братиком. Он болен, поэтому ему нужно много внимания. Я не хочу быть лишней проблемой для родителей». Я не стал, не стала говорить родителям о школьной поездке, потому что мама начала бы сильно переживать. Завтра я просто скажу учительнице, что забыл, забыла рюкзак и бутерброды дома. Папа подарил мне велосипед. Но я оставил его у папы, чтобы не расстраивать маму, ведь ей приходится считать каждую копейку. Как остановить передачу по Хорошая новость. Разорвать цепь паринтификации вполне возможно. Для этого нужно анализировать свое поведение, распознавать паттерны и искать их причины. Потребуется время, много времени, прежде чем вы поймете, как на вас сказалась паринтификация, и найдете способ справиться с ее последствиями. Прежде всего необходимо прислушаться к своим чувствам и потребностям. Этот процесс может стать для вас мучительным и вызвать протест или гнев. Такая реакция вполне закономерна, ведь вы долгие годы игнорировали свои истинные чувства и желания. Возможно, вы будете поражены, осознав, что тоже имеете право на ошибки и что в первую очередь нужно заботиться о себе, а не о других. Вспомните аналогию с луковицей. Вы будете снимать себя слой за слоем, чтобы добраться до сердцевины. Сначала слой по со стороны мамы, потом со стороны папы и так далее. Вам придется приложить значительные усилия, чтобы открыть совершенно новые грани своей личности. Помните, вы сможете с этим справиться. Но постарайтесь быть сострадательными к себе. Совсем не обязательно добираться до сердцевины за один раз. Не забывайте периодически делать паузу и прислушиваться к своим чувствам. Попытайтесь понять, Откуда исходят ваши гнев, страх, радость или печаль? Наладить контакт с чувствами можно при помощи увлекательных занятий и хобби. А доверительный разговор с другом или специалистом поможет вам осознать, что вы не несёте ответственность за эмоции или благополучие других людей. Будьте добры к себе и к своему внутреннему ребенку, которого взрослые несправедливо обители. Прошлое уже не исправить, но будущее открыто перед вами. «Для вас есть место в мире». Если чувствуете, что не справляетесь, обязательно обратитесь за профессиональной помощью. Их голоса не перестают звучать в моей голове. В документальном фильме «Половина» от Netflix Дженнифер Лопес рассказывает о том, какие сложные отношения были у нее с родителями. Она покинула родительский дом в 18 лет частично из-за того, что чувствовала. Мама никогда не примет ее решение целиком посвятить себя карьере танцовщицы. В фильме есть сцена празднования Дня Благодарения. Дженнифер сидит за столом со своими уже разведенными родителями. По традиции, каждый должен сказать, за что он благодарен. Джейло сказала, «Я очень благодарна папе и маме. Они научили меня быть самостоятельной. Их голоса не перестают звучать в моей голове». «Прекрасно» и вместе с тем трагично. С одной стороны, парентификация, несмотря на боль, может принести человеку пользу. Целеустремлённость и упорство Дженнифер Лопес обусловлены в том числе трудностями, которые она пережила в детстве. С другой стороны, ситуация остается трагической. Я надеюсь, что Джей Ло осознает эту несправедливость по отношению к себе. Она имела право на поддержку родителей. Если бы она выросла в атмосфере любви и безусловной поддержки, она бы все равно стала той независимой женщиной, которая является сегодня. Нельзя закрывать глаза на несправедливое отношение к себе. Это может привести к токсичной позитивности. То, что ваши синяки оказались в какой-то мере полезными, не делает их хорошими. Даже если благодаря парентификации вы получили какие-то возможности и качества, Это не отменяет того, что вас незаслуженно обделили заботой. Всегда нужно учитывать и то, и другое.